Глава тридцать Мгновение и Рафаэль оказался рядом, немного растрёпанный, с влажными волосами, с пронзающим меня взглядом. Еще один шаг, и весь мир вокруг стал исчезать. Где-то там остался шум пустынников, голоса Рика и Маркуса. Невыносимая жара этого места. Я вдруг оказалась в руках своего любимого мужчины, пропала в нем, Ощущая его губы на своих, вдыхая один с ним воздух, готовая стоять в его объятиях в вечность. «Гвен», — выдохнул Рафаэль, чуть отстраняясь и снова заглядывая в мои глаза. Я так и не успел до сих пор спросить. «О чем. прошептала в его губы, сгорая от желания поцеловать, обжечься снова и больше никуда не отпускать. «Ты выйдешь за меня замуж». Я замерла, не в силах поверить услышанному. Сердце заколотилось, рассыпаясь на искры. Мир окончательно рухнул во взгляде Рафаэля полным нежности, тревоги, любви. Разом вдруг нашлось объяснение всем странностям, что за последний час случились у пустынников, и поданный мной чая для конкретного мужчины, который, судя по всему, должен быть обязательно сладким, явно таким образом означающим мое согласие на церемонию связи. И эти два поединка, вроде бы ритуальных, но в котором Дасун до последнего надеялся победить и забрать меня себе. Традиция. И вовсе не простые, а свадебные, предписанные на этой планете, где царят пески и выживают сильнейшие воины, способные защитить тех, кто им дорог. А женщины стараются подарить мужчине заботу. И ведь мелькнуло же тогда подобное предположение. Оказалось верным, но я его откинула. Я вовсе не ожидала, что мой мужчина решится связать наши судьбы таким необычным способом. Безумно опасным. Он ведь рисковал своей жизнью, доказывая всем право быть рядом со мной и безумно романтичным, потому что не скрывал своих чувств. Заявлял о них открыто и прямо. И, пожалуй, даже ничего, прощу ему, что успел довести меня подобным поступком сначала до ненормальной паники, а после и до ощущения запредельного счастья. Похоже, мне этого мужчину еще узнавать и узнавать. Удивляться его проявлению чувств, дарить ответную заботу, любить всем сердцем. Я шумно вдохнула, утонув в глазах Рафаэля. «Однажды, выпустив тебя из рук, я уже не смог отпустить из мыслей», сказал Рафаэль, так и не дождавшись моего ответа. «Потому что только с тобой, Гвен, мне бывает ярко, больно, одуреюще сладко. Только с тобой я могу дышать полной грудью, и только с тобой я счастлив, и очень хочу сделать счастливой тебя. Без тебя все важное, нужное, осознанное теряет в моей жизни смысл, и он обретается только с тобой». Он обретается теперь в тебе, единственная моя. Пальцы Рафаэля почти невесомо коснулись моей щеки. В открытом взгляде плескался неприкрытый огонь. Гвен. Да. Едва слышно выдохнула я, ощущая, как рассыпаюсь на части. Это единственное слово, на которое меня сейчас хватило. Эмоции и чувства обострились до невозможного. Но Рафаэль услышал, притянул к себе, зарываясь пальцами в мои волосы. Прижался к губам, словно в первый раз, трепетно, нежно, страстно. Через маленькую вечность выдохнул. Мое лицо привычно оказалось в его ладонях. «Я люблю тебя, Гвен». Просто сказал он, не сводя с меня глаз, а там такая бирюзовая бездна. Я уже не выплыву. Наверное, стоило попасть в пустыню на чужой планете, чтобы только услышать от моего мужчины эти слова, чтобы только увидеть его абсолютно открытым. В этот раз за поцелуем потянулась я, с трудом сдерживая стоны и обнимая Рафаэля еще сильнее. «Маркус, вот неужели это тот самый вечный невозмутимый Рафаэль, с которым мы не раз пересекались на заданиях?» — раздался мужской голос. И я с трудом вернулась в реальность, пытаясь отдышаться. Рядом с менталистом стоял Эрик, в глазах которого плескалось что-то непонятное. То ли удивление, то ли неверие в происходящее. Но что самое интересное, никакой враждебности даже намека на нее, несмотря на проигрыш в поединке. Впрочем, если они знакомы. Здравствуй, Эрик, улыбнулся Рафаэль и, не выпуская меня из объятий, протянул недавнему сопернику руку. Тот ее крепко пожал, пронзил моего мужчину взглядом. Ты как здесь оказался? не выдержал Рафаэль. Мы все считали, ты погиб на корабле, когда отец Маркуса отправил погоню пытаясь поймать улизнувшего у него из-под носа Ариата с третьим уровнем способностей. По счастливой случайности рядом оказались пустынники. Они-то меня и спасли. И сам понимаешь, на Ариата, учитывая все обстоятельства. Я имею в виду охоту Дайруса на одаренных, Я вернуться не смог. Эрик ответил сухо, но в голосе прозвучало явное сожаление. Глаза у него за несколько мгновений пару раз уже сменили оттенки со светло-голубого на тёмный и обратно. «Ничего, теперь вернешься, если пожелаешь. У нас на планете большие изменения», — ободрил Маркус. «Я тебе позже расскажу. Кстати, и работа там для тебя тоже найдется. Рафаэль едва заметно хмыкнул, но комментировать намек Маркуса не стал. Эрик же вгляделся в лицо менталиста, коротко кивнул явно решив оставить все вопросы на потом и вновь повернулся к нам. «Познакомить нас не хочешь, Рафаэль?» с любопытством посмотрел он в мою сторону. «Гвендолин Линц, моя невеста», — сказал Рафаэль и потерся лицом о мои волосы. Эрик улыбнулся так светло, что его лицо стало еще красивее, чем раньше. «Рад и знакомству, и этой нашей неожиданной встречи среди песков». О да, неожиданное не то слово, заметил Рафаэль и тут же стал серьезным. Спасибо сегодня за помощь, Эрик. Это он о чем? Тут я вспомнила светящиеся глаза Маркуса перед самым поединком, взгляд лежащего на песке Эрика, крепкое рукопожатие Рафаэля и поняла, что похоже, эти трое между собой сговорились и исход второго поединка решили сами. Эрик с одной стороны на меня и не претендовал, но с другой... Проявил благородство, позволив себе проигрыши, явно этим подорвав авторитет среди пустынников. Ты бы все равно сегодня победил, спокойно ответил водник. Рафаэль чуть удивленно приподнял брови. Не потому, что сильнее меня. Мы оба знаем, способности у нас одного уровня. На заданиях же не раз прикрывали спину друг к другу. Маркус хмыкнул, подтверждая сказанное. У тебя, Рафаэль, теперь просто имеется невероятный стимул. Всем соперникам сразу можно посочувствовать и начинать готовить погребальный обряд. Покачал Эрик головой и посмотрел на меня, тепло улыбаясь. Вечный непробиваемый, просчитывающий ходы наперед, невозмутимый. И тут такое. Столько страсти, огня, чувств. До сих пор к глазам не верю. «Посмотрю я на тебя, когда встретишь свою половинку», — спокойно заметил Рафаэль, поглаживая меня по спине. Признаться, раньше я считал это невозможным, но узнав от Маркуса, что и он, и Рик женаты, а теперь увидев тебя, возможно, и я обрету надежду. Мужчина стал серьезным, изменился и взгляд, и нотки в голосе. В этот момент у Маркуса сработал лиар, на котором появился Рик, отправившийся на корабль. «Ох, я так увлеклась, что не заметила, как он ушел, и потеряла счет времени». За его спиной показалась Тай. Рик коротко познакомил ее с Эриком, покосился на пустынников, даже и не думавших расходиться и жадно следящих за нами ездали. Слышать наш разговор они никак не могли. Мужчины поставили непроницаемые щиты, но смотреть вполне. «Сколько вам понадобится времени, чтобы решить оставшиеся вопросы?» «Мне нужно как минимум связаться с Нараном, чтобы получить допуск на Ариату для Эрика», — сказал Маркус. «Ты ведь отправишься с нами? Хочешь вернуться?» «Да, но мне нужно утрясти вопросы с советом», — добавил Эрик. «Есть шанс, что не отпустят даже после проигрыша в поединке и возникнут сложности. Прислать часть команды на всякий случай», — по-деловому уточнил Рик. «Спасибо, справлюсь», — сдержанно и вежливо ответил Эрик. «За пару часов управитесь?» — уточнил Рик. «Не управимся», — неожиданно ответил Рафаэль. Все уставились на него, он только Маркус весело хмыкнул, о чем то зная наверняка. «Я намерен жениться сегодня же». У меня закончились все слова. На лицо полезла абсолютно счастливая и неимоверно глупая улыбка. Та и хмыкнула, и как-то совсем понимающе переглянулись остальные ариаты. Тогда либо вылетаем завтра в полдень, и тогда через три часа будем на Ариате, учитывая семь гиперпрыжков, либо неделю живем на Зарише», — подсчитав, заметил Рик. Маркус удивленно приподнял брови. «Там все гиперпрыжки выкуплены, трассы переполнены из-за начала космических игр», — пояснила Тай. «Можем и обходным путем пойти, но все равно будем добираться дольше. И разницы между тем, чтобы остаться на Зарише или в космосе, особо нет». Возвращаемся завтра, решил Маркус, явно переживая за Нику, которую оставил на планете, и никто не стал возражать. Тогда отдаю распоряжение к подготовке, кивнул Рик. И да, нужный тебе груз мы приготовили для передачи пустынникам, могут забирать в любое время. Хорошо, скажу сейчас Хашану. Гвен, мы будем у тебя совсем скоро, добавила Тай, и связь прервалась. Я растерянно прижалась к Рафаэлю, все еще не веря в происходящее. Он вдруг загородил меня собой от всей любопытной толпы. «Я не готов тебя отпустить, Гвен. и не вижу смысла больше ждать, когда между нами все ясно», сказал спокойно, не сводя с меня глаз. «Просто не верится, что все это происходит со мной», выдохнула я. «И что ты теперь будешь моим, только моим?» «Не одна ты предвкушаешь этот момент», хриплым голосом заметил Рафаэль и принялся целовать мое лицо. Мне показалось, прошел всего миг, когда рядом появилась Тай. Посмотрела на моё явно невменяемое выражение лица, подхватила под руку. «Не переживай, Рафаэль, верну в целости и сохранности через два часа», — пообещала моя сестра, — «избежать не позволю». «Куда сбежать?» — ошалела, уточнила я, с сожалением отпуская ладони Рафаэля. Тай покосилась на меня. Совсем от любви потеряла голову. Впрочем, я была такой же в свое время перед свадьбой с Риком. «Да ты и сейчас такая», — рассмеялась я. «А обещать, что я никуда не денусь? Тай, да Рафаэль и так знает, что единственное место, куда мне хочется бежать, — это в его объятия». На этом разговор прервался. Нас окружили женщины-пустынников и утянули за собой в расположенное неподалеку поселение.